Глава восьмая Виктор приехал в полдень, как и обещал. Натали встречала его в гостиной вместе с чемоданами. Она до сих пор не знала, что решила та, что могла их спасти. Но на всякий случай холодно и вежливо улыбалась. В прошлый раз она все же погорячилась с высказываниями. Еще передумает, чего доброго уже и Елена станет не нужна после такого горячего приема. Мужчина окинул взглядом чемоданы и нахмурился. Неужели княжна решила все же пойти на улицу, чем за него? Вот непокорная. Не показывая ничего ни лицом, ни телом, мужчина бесстрастно разоблачился и сел в предложенное кресло. Он уже второй раз садился в него, словно хозяин. Ну да. Хозяин вдвойне. Дома и положение. Вся судьба семейства сейчас находилась в холёных руках молодого барона. Виктор поправил нарочито небрежную шевелюру и принял позу поудобнее, всматриваясь в лицо Натали и пытаясь прочесть, знает ли хотя бы она ответ на волнующий его вопрос. «Ваши чемоданы всё же собраны. Елена решила отказаться от моего предложения?» Решил он разведать у матери девушки последние новости. Об этом мне неизвестно. Елена всегда сама все решает и ни с кем не советуется. Свой ответ она даст лично вам. Что же я пойду, скажу ей, что вы приехали и ожидаете. Будьте любезны. У меня очень мало времени. Еще встреча с нотариусом, который отдаст готовые документы на дом, И я, так сказать, стану его владельцем в полной мере. Понимаю. Я потороплю ее. Женщина, сохраняя горделивую осанку, стала подниматься по лестнице. Виктор соврал. Времени у него вагон и маленькая тележка. Но уж очень любопытно, что же решила она. Игра перешла все грани. Княжна не такая, как другие, и это подкупило его и заставило обратить внимание. Или он обратил внимание, потому что девушка немыслимо красива? Барон сам не знал, что испытывал больше — интерес к необычной девушке или же желание. Мужчина сидел спиной к лестнице, когда послышался шорох платья. Повернул голову. «Елена». Молодой человек встал с кресла, внимательно оглядывая княжну. Что-то в ней изменилось с их последней встречи. Она как будто потухла. Даже глаза не так горели огнем, в них лишь тлели угольки. Серьезная какая-то, взрослая. Виктор поднялся ей навстречу. Елена остановилась, не дойдя до него несколько шагов. «Добрый день». «Елена Олеговна», — сказал он ей, продолжая искать глазами ответы на слишком бледном лице Орловой. «Здравствуйте, Виктор Альбертович». Она с вызовом смотрела на него, не позволяя подойти слишком близко и не давая возможности прикоснуться к ней. Сейчас она считала его своим самым настоящим врагом. Мужчина и женщина смотрели друг на друга. Мужчина в ожидании, женщина с презрением, будто бы он какое-то мерзкое насекомое. Похоже, Виктор переоценил свою мужскую силу и привлекательность. В глазах Елены он просто ничтожество. Обстановка накалилась до бела. В гостиную никто и носа не совал, давая им возможность поговорить и решить между собой важный момент. Вы приняли решение. — нарушил молчание барон. Он не намерен отступать. — О, да, — подняла она брови. — Итак. Мужчина вытянулся в струну, ожидая ответа. Со стороны, впрочем, он казался таким же вальяжным и расслабленным, как и при первой их встрече. — Вы неверно ставите вопрос, барон. Елена улыбалась ему. И это была самая ядовитая улыбка, которую приходилось видеть барону на лицах женщин. «Как правильно? Каков будет ваш положительный ответ, княжна?» Барон не скрыл победные улыбки. «Ваш ответ положительный? Это очевидно. Вы не оставили мне выбора. Вы будто охотник, который травит лисицу собаками и гонит ее, пока у нее есть силы бежать». А когда лиса устает, падает на снег и оказывается в тупике, вы спрашиваете ее «Лисица, лисица, а хочется ли тебе жить?» Лисица отвечает «Хочется». А охотник ей «Знаю, но я уже решил сделать из тебя шубу». Какое интересное сравнение. Но вы же не зверек, я не собираюсь делать из вас шубу. Вы правы, я не зверек». Я намного хуже. Просто вещь. Так берите свою вещь и будьте довольны собой. Барон Намика торопел. Он вовсе не ожидал подобных слов в лицо. Я не считаю вас вещью. Именно так вы и считаете. Трофей, приз, способ обелиться за счет меня, я не знаю, что именно, но только не человек. «Вы думаете, я не знаю, что говорят обо мне за спиной?» «Что ж, я стану вашей женой. Обещаю уважать вас, хранить верность. Но любви вы не получите. Никогда вас не прощу». Гордая девушка хотела уже уйти, как мужчина удержал ее за руку, заставив остаться на месте. Девушка попыталась избавиться от плена рук, но сделать это было непросто. Виктор, как каменное изваяние, замер на месте. Барон смотрел ей в лицо, сдвинув брови и не давал шагнуть ни на сантиметр в сторону. — Не торопитесь, княжна, — сказал он, вынимая из нагрудного кармана дорогого пиджака коробочку. — Ах, ну да. — Да он джентльмен. — Пришел с кольцом. Все-таки предложение, как-никак. — Ужасно мило. Отпустив Елену, молодой человек достал красивое старинное кольцо и надел на палец теперь уже своей невесте, поцеловав кончики пальцев девушки. Она нервно отдернула руку, как, впрочем, и всегда. Его прикосновения раздражали Орлову до зубовного скрежета. — Это фамильный перстень. Теперь он ваш. — Красиво. Жаль, что не по праву. Больше не говоря ни слова, княжна развернулась и покинула его, ни разу не оглянувшись. Виктор остался стоять на месте в разрозненных чувствах. Радости от ее согласия он вовсе не испытал. Да и чего он ждал? Конечно, он понимал, что, заставляя ее вступить с ним в брак, может ожидать лишь возмущения. Но чтобы так его унизить и растоптать... Ещё ни одна женщина не позволяла себе этого. Он был крайне зол. Во что он ввязался? Кажется, этот глупый спор и соревнования с самим собой завели мужчину вовсе не туда. За своими мыслями Гинсбург не сразу расслышал, что в гостиной он снова не один. Мать Елены стояла напротив, обращаясь к нему. — Что, простите? — переспросил погружённый в себя барон. «Поговорили?» – спросила княгиня. «А, да. Свадьба через две недели. Я пришлю людей, которые помогут подготовиться Елене. Некоторые вещи можете уже собрать, и слуги отвезут их в мой дом. После свадьбы княжна, естественно, будет жить со мной. Что ж, откланиваюсь». Виктор коротко кивнул и уверенным шагом покинул гостиную. Натали беглым шагом поднялась в спальню дочери. Елена сидела за своим туалетным столиком перед зеркалом. Кулаки ее были сжаты, девушка тяжело дышала и смотрела в стол невидящим взглядом. Мать легонько тронула ее за плечо, и княжна вздрогнула от неожиданности. Похоже, она все еще была под впечатлением от разговора. Наталья озадаченно смотрела на свою дочь в отражении зеркала. — Что ты Виктору такого наговорила, что он даже спесь свою растерял? — Правду. Глаза Елены так и метали молнии. — Лена, — цокнул языком мать, — ты очень нездержанная. Я-то знаю, что ты могла наговорить. Удивительно еще, что после твоих слов он не передумал, хотя я его предупреждала об этом. — Ты слышала, — догадалась девушка. Только часть. Последнюю. Ну и чёрт с ним. И жаль, что не передумал. Ты в этом состоянии войны с ним жить собираешься? Я хочу сделать так, чтобы он сам со мной развёлся. Но перед этим отдав права на дом мне. После этого ты больше не найдёшь себе мужа. Вздохнула Натали. «Я больше искать и не буду», — твёрдо ответила девушка. «Достаточно одного такого». В этой ситуации я уже ничему не удивлюсь. Делай, как считаешь нужным. Ты спасла всех нас. Да, закопав при этом себя. Красота отнюдь не всегда равняется счастью. Тебя она сгубила, как и многих других. Во все времена красота — слабость мужчин. Она порабощает их, заставляет делать ужасные поступки, иногда глупые. а страдаем мы, женщины. Это был исключительно редкий момент, когда мать говорила с Еленой на равных, без своего напускного жеманства и мишуры приличии. Она говорила, как обычная женщина, как мама. Наталия сама испытала на себе силу женской красоты. Сколько раз Олег дрался из-за нее на дуэлях, пока был молодой и горячий. Варварский способ доказать свою любовь. «Глупее не придумать», — как верно подметила княгиня. Виктор просил передать, что свадьба состоится через две недели. «Скоро приедут люди за твоими вещами, которые ты уже готова передать в его дом». Елена промолчала, подавив горький стон. «Осталось всего две недели до конца ее привычной и свободной жизни». Через четырнадцать дней девушка наденет на тело подвенечное платье, на голову фату, а на душу невидимые кандалы и поедет в дом барона нести свой крест.